она больше не вернулась. Бен принялся мять в руках двестку, посмотрел на Френка, потом на Максима, э, сказал он: "Ты был там, да? Был", сказал Сэвил. Наклоняясь вперед, ты видел, как миссис де Винтер спустилась на берег, вошла в дом, а вскоре из леса вышел мистер де Винтер, вошел следом за ней. Что случилось потом? Говори же, что случилось потом? Бен отпрянул назад, прижался к стене.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 сказал полковник Джулиан. «Все это представление было пустой тратой времени, вы согласны? Хотите задать ему еще какой-нибудь вопрос?» «Это заговор!» — крикнул Фейвол. «Заговор против меня! Вы все в нем участвуете, все до одного! Кто-то подкупил этого кретина, говорю вам, заплатил за все его подлые враки!» «Я думаю, Бена следует отпустить», — сказал полковник Джулиан. «Ладно, Бен», — сказал Максим. «Роберт отвезет себя домой, и никто не положит тебя в больницу, не бойся. Скажите Роберту, чтобы его покормили на кухне», — добавил он, обращаясь к Френку, «Пусть дадут ему холодное мясо или что там еще он захочет». «Плата за оказанную услугу», — сказал Фейвелл. «Что ж...» «Он сегодня с лихвой отработал ужин, а Макс...» Фрэнк вывел Дэна из комнаты. Полковник Джулиан взглянул на Максима. «Парень до смерти напуган», — сказал он. «Я за ним наблюдал. Он трясся, как осиновый лист. С ним никогда не обращались жестоко?» «Нет», — сказал Максим. «Он совершенно безобиден, и я всегда разрешал ему бродить по всему поместью». «Его когда-то сильно напугали», — сказал полковник Джулиан. «Он показывал белки, как собака, когда ей грозят плеткой». «Что ж, вы его не отхлестали», — сказал Фейволс. «Тогда бы он сразу меня вспомнил. Но нет, его не побьют, его накормят вкусным ужином. Он его заработал». «Да». От его показаний нам мало проку, негромко сказал полковник, мы ни на шаг не сдвинулись с места, у вас нет против де никаких улик, и вы сами знаете это, Файвелл. Даже приведенный вами мотив убийства не выдерживает критики. Вам будет не на что опереться в зале суда, Файвелл.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 Я увидела, что он улыбается. Он подошел к камину и дернул колокольчик. — Что еще вы затеяли? — спросил полковник Джулиан. — А это вы сейчас увидите. Потерпите одну минутку. — Я уже догадалась, что нас ждет, — вошел Фрис. — Попросите сюда миссис Дэнверс, — сказал Фейвол. Фрис глянул на Максима. Тот ответил коротким кивком. Фрис вышел. «Миссис Денверс, ваша экономка, если я не ошибаюсь», сказал полковник Джулиан. «Она была к тому же самым близким другом Ребекки», сказал Фейвелл. — Ее поверенной во всем. Она жила при Ребекке много лет. До того, как Ребекка вышла замуж, практически миссис Денверс вырастила ее. Вы увидите, что Денни — свидетель совсем иного рода, чем этот идиот. В комнату вернулся Фрэнк. — Уложили Бена в постельку, — сказал Фейвелл. «Накормили ужином, погладили по головке, сказали ему, что он хороший мальчик, но скоро вашему профсоюзу придется потрудней».